Глава десятая. Валерия. Ох, выдыхаю тихонько и всхлипываю. Спину и копчик отбила знатно. Еще проклятым портретом нос и лоб себе исцарапала. Сердце ушло куда-то в пятки. В голове резко шумит, и кровь в висках стучит набатом. От осознания, что я сейчас могла просто убиться, становится очень не по себе. И жалость к себе возникает. На земле это, кроме подружки, некому было пожалеть и раз добрым словом утешить, а тут и подавно. Помогаю себе дрожащими руками вытащить голову из разорванного портрета, и когда дело сделано, он вываливается из моих непослушных рук и с громким «бабах» валится на пол, поднимает тучу пыли. «Апчхи!» — выдает тут же мой организм. Кряхтя поднимаюсь с пола на подрагивающие ноги, и чувствую, как сразу же заныли отбитые косточки. Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох. Тут не мазят ушибов, не ни обезболивающих, ничего. Хотела, любит, мстить и обязательно разболиться к ночи, чтобы мне мало не показалось. Надо бы стену под портретом осмотреть. Зря я, что ли, страдала. Чуть прихрамывая, подхожу к упавшей и потухшей свече. Она наполовину закатилась под столик, что стоит у кресел с диваном. Опускаюсь, на миг, замираю и тут же моргаю удивленно. Хмурюсь, но моментально забываю о боли и недавнюю порчу хозяйского имущества. Быстро как могу зажигаю свечу и внимательно рассматриваю находку. «Ага, здесь, наверное, что-то интересное», — бормочу себе под нос. «Под столом коврик». Этот коврик давно истлел, пылью по покрылся, но свою функцию все равно исправно исполнял. Сейчас из-за моих манипуляций ковер задрался, обнажив дверь в полу. С трудом мне удается сдвинуть монументальный стол, потом я небрежно отпинываю ковер и, уперев руки в бока, усмехаюсь и произношу. «Вот так-то! Каков хитрец! Я бы не догадалась сюда заглянуть!» И ключик, что я нашла идеально, подходит для замоченной скважины этой дверцы. Щелк, потом еще раз щелк, и я берусь за подвижную плоскую ручку и тяну ее на себя. Дверь тяжелая, не поддается, да еще спрессовалась от времени и прилипла основательно. Но я упертая, как барана, потому готова с корнем вырвать двери и узнать, что там спрятано или кто. Минут через десять мучений все-таки дверь сдает свои позиции, и со стоном, скрипом, наживоем, что ее побеспокоили, открывается. Медленно опускаю крышку на пол, не бросая ее, а то вдруг еще пол провалится. Чувствую, как краснеет на тоге, и как пот стекает по вискам, катится по спине, еще ладони сильно вспотели. Выдыхаю, чувствую сильную жажду. Пить так сильно хочется, просто мрак. Найти за кувшином в дом, а потом обратно — лень. Сначала дело. Беру свечу и вижу, что вниз ведет вполне себе приличная, даже целая лестница. На всякий случай вытаскиваю скважины ключик, убирая его в карман, и перекрестившись, ступаю на первую ступеньку. К моему огромному удивлению, едва моя стопа касается ступени, как в подвальном помещении сам собой вспыхивает мягкий, комфортный для глаза свет. Причем я не вижу светильников. Свет словно исходит откуда-то отовсюду. Не мерцает, не гудит, не раздражает. Ну и ну. Облизываю пересохшие губы и задуваю свечу. Очень медленно спускаюсь в неизвестность. К еще большему моему удивлению обнаруживаю, что в этом странном подвальном месте совершенно нет ни пыли, ни паутины, ни какой-либо грязи. Даже ступени не скрипят. Магия, говорю сама себе. Я же видела в фильмах и читала в книгах, что у магов есть бытовые заклинания от пыли и грязи. Тут, наверное, такое же. Вообще замечательное заклинание. И почему Миша его не использовал в своем особняке и на всей территории, да хотя бы в этом домике? Лестница длинная, но широкая и удобная, по бокам перила, за которой я держусь. Спускаюсь в небольшой холл. Стены, пол и потолок из необработанного и грубого светлого камня. Холл идет в два места. Назад по лестнице и наверх или вперед по узкому коридору. Выбираю идти вперед. Может, тот тайный проход, который соединяет этот домик и основной дом? Вот сейчас и узнаю. Коридор ничем не примечателен. Но прохожу его долго, потому как иду медленно и внимательно, каждый шаг делаю с особой осторожностью. А то вдруг тут ловушки какие понатыканы. Колья там из стен вылетят, или пол провалится. А внизу чан с ядовитыми змеями. И выводит меня сей коридор в... Самый обыкновенный холодный винный погреб. Нет, тут поправочка. Погреб не совсем обыкновенный. Он просто шикарный. Мечта любого ценителя вин. Пол выложен красивой двухцветной плиткой. Стены и потолок такие же каменные. Погреб огромен. Это помещение с баром, стульями и удобными креслами оформлено в самом настоящем стиле классического клуба джентльменов. Обалдеть, потому что здесь все, абсолютно все, сохранилось в первозданном виде. Каждая мелочь как новая. Точнее, нет здесь ничего испорченного от времени. Посуда за стеклянной витриной во всю стену. Бокалы любых размеров и оттенков для различных напитков. Штофы, декантеры, минажницы столовые приборы в футлярах, штопоры, тарелки и тарелочки. Все напитки тут хранятся под углом или в горизонтальном положении, на специальных и безумно роскошных стеллажах. Под каждую бутылку заботливо подложена сухая солома. Обхожу все стеллажи, что, как стражи, стоят друг за другом, они от пола до потолка заставлены бутылками. Стеллажей больше 30. К сожалению, кроме напитков не нахожу здесь закусок но закуски мне пришлют на обед. Зато я могу пользоваться нормальной посудой и обедать за нормальным столом. Вот точно, я сегодня же перееду жить в этот волшебный домик. Его убирать намного проще и быстрее, чем почти развалившийся особняк. Только вот вопрос, а сами вина за столько лет-то в уксус уже не превратились? Хм, а давайте-ка проверим. Беру первую попавшую на глаза бутылку, достаю бокал, штопор, Откупориваю бутылку и сначала осторожно нюхаю. О, а пахнет хорошо, говорю удивленно. Наливаю немного в бокал и кручу напиток, смотрю на него на свет. Вино красивого, глубокого рубинового оттенка и пахнет ягодами, фруктами, специями и мятой. Пригубляю буквально на кончик языка. Ммм, просто удивительно. Делаю небольшой глоток, потом еще. Ягодная сочность, много перца, эвкалиптовая свежесть и легкая сладость в послевкусии. А эльф знает толк винах, — говорю с улыбкой и допиваю свои бокалы, собираюсь покинуть погреб, чтобы перетащить в этот домик свои немногочисленные вещи. Как вдруг прямо перед моим лицом из одного воздуха материализуется призрак Михаила. Морда оскалена, волосы его призрачные развиваются за спиной, словно змеи. Ограбил медузу Гаргону. Только клыков не хватает и как тебе размером саблю. А так вообще в гневе он страшен, да. Кстати, ворона с ним в этот раз нет. Потерял по пути? «Убирайся отсюда немедленно!» Орет он, как потерпевший. Еще и бросается на меня. Но пролетает сквозь меня, и я тут же испытываю пренеприятное ощущение, будто меня током шарахнуло. Передергиваю плечами, Сбрасывая неприятное чувство и строго ему выговариваю. «Потише, уважаемая, я не глухая. И вообще не стоит в вашей ситуации так сильно нервничать. Еще возьмете от переизбытка чувства и эмоций и развоплотитесь. Что я потом буду делать? Так что, шш, все хорошо». Дарю ему профессиональную улыбку и добавляю. И «Позвольте выразить вам мое восхищение. Вот это вино — нечто необыкновенное из тех, что я когда-либо в своей жизни пробовала». «Вы молодец!» Призрак смотрит на меня, как на буйно помешанную в самой последней фазе, потом встряхивает головой, словно прогоняет наваждение, и выдыхает меня в лицо, гневно раздувая призрачные ноздри. «Повторяю, убирайся!» И когда он так близко, ощущают него ледяное дуновение. Это как если открыть морозилку и сунуть в нее свою моську. С эльфом так же. «Нам придется весьма долго друг с другом общаться». Произношу вежливо и без особой спешки, направляюсь на выход из погреба, чтобы он успокоился. «Давайте обсудим правила совместного проживания». Оборачиваюсь, а призрака уже и нет. У меня закрадывается мысль, что тело моего эльфа где-то здесь. Возможно, именно в самом погребе есть еще один тайный ход». Что ж, я его найду. Покидаю чудесный, просто волшебный погреб, поднимаюсь в пыльный дом, потом, закусив нижнюю губу, опускаю тяжелую дверь в полу и закрываю ее на ключ. Утираю под салба, пинаю, брошенный на пути испорченный портрет и выхожу из дома. Бросаю взгляд на домик. Здание будто хмурится, как избалованный ребенок, который дует пухлые губы, потому что про него все забыли. Поднимаю голову к аспидному небу и поджимаю губы. Потом думаю, что буду представлять, будто я на туманном Альбионе хоть никогда королевство не посещала, но знаю, что это страна вечных туманов, дождей и хмари. Вот и здесь так. Протяжно вздыхаю и говорю. Ничего, наведу здесь порядок. Направляюсь в разрушенный особняк, чтобы переехать сюда в милый уютный, ладно, пока еще не уютный домик. Уже в голове рисую план, когда стану из моря воды и начну все тут отмывать. А пока обед. Я ведь все-таки нахожу ведро даже целое и веревка у меня имеется. Так вот решилась я на безумную идею добыть воды из моря. В общем, если рассказать кратко то это дело неблагодарное, недейственное и вообще полная чушь — не достать, находясь на краю обрыва, воды. Во-первых, есть шанс навернуться и разбиться об острые камни. Хорошо, если сразу на смерть. Плохо, если живой останусь, но покалечусь. Одним словом, радовать призрака своей смертью или травмами, ведущими к смерти, в мои планы не входит. Во-вторых, веревка перетирается, и я была близка к тому, что останусь и без ведра, и без воды. Но без воды и так осталось. Когда поднимаю ведро, в нем остается и плещется от силы водички с две ладошки. Печаль. Ну и в-третьих, я потом нахожу едва заметную тропинку, ведущую на песчаный берег непосредственно к самому морю. Пыльная, грязная, потная и злая, как тысяча муравьев после спячки, со стервенением срываю и сбрасываю всю одежду, обувь, но перед тем, как войти в воду, резко замираю. А море? Ох, выдыхаю восхищенно, потому как в один миг отходят в сторону все заботы, беды, переживания. Море как зеркало, как золотая ртуть, даже ряби нет. Ах, а какие же цвета, мягкие нежные, мой взор! Ослепительно ярко блестит солнце на воде. Кажется, будто вода — жидкая лава, и она плавится, кипит, горит. Ну от вот исходит прохлада. Вы поняли, да? Здесь солнце. Солнце. А не вечный мрак, как на территории поместья. И я стою под лучами солнца. Ощущая его ласковые поцелуи на своей коже, спутанных рыжих волосах. Неужели проклятие здесь бессильно? Трогаю воду кончиками пальцев руки. К счастью, ничего не происходит. Значит, не кислота и не еще какая-нибудь гадость. Вполне себе море, только цвета необыкновенного. И запах такой же, как полагается ему быть. Морской, соленый, свежий. Закусив губов, хожу сначала по пояс, потом по шею, с головой погружаюсь в холодные воды в золотого моря. Водичка бодрит, свежит. Дно песчаное, приятное, неилистое. Когда смыла себя под грязью, вдоволь накупалась, нанырялась и даже ракушек собрала, наступает вечер. Зря пылает пожаром, и она неба охватывает. Море и вовсе выглядит необыкновенно. Воздух как-то особенно становится прозрачным, словно стеклянным. В морской дали уже стелится мягкий туман, теплый, уютный на вид. Сажусь на нагретый солнцем камень и просто смотрю вдаль, обсыхаю. И в этот момент над морем словно поднимается едва заметная золотая пыль. Она сияет в лучах заходящего солнца, кружится, завораживает. Поднимаю руку и смотрю, как пыль оседает на моей коже. Она сияет, словно меня посыпают хайлайтером. Вот это да! Выдыхаю потрясенно. Потом кривлю губы, наблюдая свой черный палец. Проклятие никуда с него не делось, несмотря на тот факт, что тут все по-другому. Или, быть может, дело в море? Тяжело вздыхаю, чувствую усталость во всем теле но нужно возвращаться и переодеваться в сухое, благо я перенесла свой чемодан в свой новый домик перед тем, как за водой идти. Обратно одеваться в грязное и потное не хочется. Надеваю только курточку прямо на обнаженное тело. Курточка прикрывает до поясницы. Обываюсь и чувствую себя ужасно. «Нет, так не пойдет», — говорю с досадой, все-таки натягиваю на себя штаны. А то призрак увидит меня еще окочуриться не ко времени. Рубашку повязываю на талии, веревку скручиваю вешаю через плечо. Вода в ведре. Ракушки распиханы по карманам. Можно возвращаться. А вы думаете, дотащить полное ведро воды, топая в горку, легко? Кряхтя, поднимаю, делаю небольшие шажки и ступаю аккуратно, а то вода, зараза, плещется и выливается, ноги мне мочит. Потом кто-то там свыше явно решает, что я ошибка хорошо жить начинаю. Закусив кончик языка, я уже почти поднялась, как вдруг ручка у ведра берет, да отваливается. Ведро летит к чертям и собачьим, точнее укатывается вниз, расплескав по пути всю воду, которая собиралась отмыть хотя бы пол в домике. «Сука!» — ору в голос и топаю ногами от злости. Долбаная ручка от ведра зажата у меня в руке, и от ярости я беру и бросаю ее вслед за ведром. «Катись ты на!» Ты ненормальная, слышу за спиной голос Эльфа. Ведешь себя странно и ужасно глупо. Прикрывая на миг глаза, делаю вдох и резкий выдох. Нет, не помогает, я злая.